Глава 3. Непрожитая жизнь. В сфере саморазвития весьма популярны утренние ритуалы вроде делай эти семь вещей, чтобы обеспечить себе успех. На эту тему написано бесчисленное множество книг и ни один блог в интернете не обходится без описания подобных алгоритмов. Выскажусь и я. Несомненно, есть невероятная сила в том, чтобы задать настрой с помощью ясности, энергии и ритуалов, привести вас в лучшее эмоциональное состояние. Однако один из самых мощных моих утренних ритуалов не имеет ничего общего с благодарностью или очищением чакр. Я говорю о Reddit. Его часто считают мусорным баком интернета, наряду с Твиттером, но чтение Reddit важная часть моего утра. На самом деле без него я бы пропал. Я бы забыл о жизненных целях. Я бы стал жертвой мелочей, пытающихся забрать у меня мое видение, например, сплетен о чьей-то публикации в соцсетях или сожалений, что мой бульдог все еще не умеет давать лапу. Я не читаю Reddit бесцельно. Меня интересует один единственный пост. Если честно, кроме этого поста, я мало знаком с Reddit и не трачу на него время. Вот сообщение, которое я читаю каждое утро. Я упустил всю жизнь. Мои сожаления в 46 лет и советы тем, кто находится на перепутье. Я упустил день, а скорее целую жизнь. Привет. Меня зовут Джон. Некоторое время я скрывался, но в конце концов зарегистрировался, чтобы опубликовать это сообщение. Мне нужно высказать всё, что накопилось обо мне. Мне 46 лет, я банкир, и всю свою жизнь живу совсем не так, как хотел бы. Все мои мечты, вся моя страсть исчезли. Я работаю на одном и том же месте с 9:00 утра до 7:00 вечера 6 дней в неделю. Уже 26 лет. Я не раз выбирал безопасный путь, что в конечном счете меня изменило. Сегодня я узнал, что жена изменяла мне последние 10 лет. Сын не испытывает ко мне никаких чувств, и я понял, что напрасно пропустил похороны отца. Я не дописал роман, не путешествовал по миру, не помогал бездомным. Когда мне было 20, я знал наверняка, что всего этого хочу. Если бы тот я встретил меня нынешнего, он бы мне врезал. О разрушенных мечтах я расскажу потом, сначала опишу себя в 20 лет. Казалось только вчера я не сомневался, что изменю мир. Люди любили меня, А я их. Я был оригинальным, творческим, спонтанным, любил рисковать и прекрасно ладил с окружающими. У меня было две мечты. Первая написать роман-утопию или антиутопию. Вторая путешествовать по миру и помогать бедным и бездомным. К тому времени я встречался со своей будущей женой уже четыре года. Юная любовь. Ей нравились моя непосредственность, моя энергия, моя способность заставлять людей смеяться и чувствовать себя любимыми. Я знал, что моя книга всё перевернёт. Я бы раскрыл плохое и извращённое с другой стороны, показав моим читателям, что все думают по-разному и люди никогда не считают свои поступки неправильными. Я написал 70 страниц, когда мне было 20 лет. Сейчас мне 46, и в моей книге по-прежнему 70 страниц. К 20 годам я путешествовал с рюкзаком по Новой Зеландии и Филиппинам. Я планировал объехать всю Азию, потом Европу и Америку. Я живу в Австралии, но до сих пор я побывал только в Новой Зеландии и на Филиппинах. Теперь переходим к тому моменту, когда все пошло не так. Мои самые большие сожаления. В свои 20 я был единственным ребенком в семье. Мне требовалась стабильность. После выпуска я должен был получить работу, которая определила бы всю мою жизнь, посвятить всю свою жизнь работе с 9 до 7. О чем я только думал? Как я мог жить, если моей жизнью стала работа? Вернувшись домой, я ужинал, готовился к следующему рабочему дню, ложился спать в 10 вечера и наутро просыпался в 6 часов. Боже, я не могу вспомнить, когда в последний раз занимался любовью со своей женой. Ох, каждый раз, читая этот текст, я ощущаю тошнотворный холод. Если чувствуете то же самое, отлично. Это сообщение сильно меня задело, как чистый неразбавленный бурбон как жёсткий спарринг с чемпионом по смешанным единоборствам, как ледяная ванна в -41 по Цельсию. Этот пост поразил меня сильнее, чем тысячи книг по другим темам. Он потряс меня своим реализмом. Я чувствую сожаление и тяжесть в каждом слове. Через эти слова я усваиваю самый ценный урок. Боль сожаления разрушает нашу жизнь. Это жизнь, которую мы не прожили. Я бы мог долго говорить об этом, но вы только что почувствовали это сами, прослушав историю Джона. Мы все чувствовали такую же боль, как и Джон, по крайней мере, в какой-то степени. Непрожитая жизнь ловушка, в которую мы все можем легко угодить. Это пустое существование, где всегда чего-то не хватает, и хуже того, вы чувствуете, что уже слишком поздно, и окно закрыто. Это путь, где безнадёжность единственный выход. К сожалению, не делает различий. Вы можете обрести все внешние признаки успеха: банковский счет, автомобили и даже отношения. Иногда от этого становится только хуже. Непрожитая жизнь означает именно это: быть живым в этом переживании, называемом жизнью, но не проживать его по-настоящему. Вы попадаете в такое место, где вы смиряетесь, поддаётесь апатии и верите, что уже слишком поздно что-то менять. Вы упустили свой шанс. А теперь все кончено. Какой в этом смысл? Если бы я был сейчас с Джоном, то сказал бы ему, что еще не поздно. На самом деле этот пост набрал на Reddit более чем 4000 комментариев, и Джон получил огромную поддержку, чтобы вернуться на свой путь, закончить книгу и восстановить отношения с сыном. Я надеюсь, что он сделал этот выбор. Окна возможностей не закрываются полностью, пока мы не уйдем. В этой главе мы разберем, что такое непрожитая жизнь. Мы исследуем реальную цену, которую вы платите за отказ от перемен, и разберемся, как не терзаться под гнётом сожалений и не ставить крест на возможности изменений. Совет. Обратная визуализация. Вы наверняка слышали о визуализации как средстве для достижения успеха. Но как насчёт обратной визуализации? Предлагаю: не мечтайте о том, чего вы хотите, Вместо этого думайте о том, насколько горьким будет ваше будущее, если вы останетесь на том же месте. Как будет выглядеть ваша жизнь через пять лет, если вы решите не расти и не играть по-крупному. Не останавливайтесь, пока вам не станет больно, разыгрывайте самые худшие сценарии. Самая высокая цена, которую вы заплатите. Бонни Уэр Провела много глубоких бесед с умирающими людьми. Она занялась этим случайно, но решила продолжать из сострадания. Она знала, что те, кому уже нечего терять, передают ей высочайшую мудрость. Эти люди были обнажены, иногда в буквальном смысле, но в основном душевно, потому что находились на пороге смерти. Одним оставался год, другим пара месяцев или всего несколько дней. Всё, чем они делились с Бонни, было пронизано честностью и правдой, без фильтров, которые так часто используют многие из нас. Бонни говорила с людьми, и после те, о ком она заботилась, уходили. Она чувствовала горечь утраты и вспоминала их драгоценные слова, и всё повторялось вновь. Бой собрала воедино то, что узнала и разместила в интернете. Ее публикация стала вирусной, нашла отклик у людей из всех слоев общества, а потом превратилась в книгу и онлайн-платформу. Разговоры с людьми на пороге смерти были наполнены той истинной мудростью, какой мало кому удавалось достичь до зрелого возраста. Бой понимала, что мир должен об этом узнать. Главное, о чем сожалели умирающие, звучало просто, Я хотел бы иметь мужество жить своей жизнью, а не той, которой ждали от меня другие. Это самая страшная цена, которую вы платите за то, что не совершаете прыжок. Это тяжело и больно. Нет ничего более мучительного, чем на наизлёте существование осознать, что мы ничего не сделали. Мы не выкладывали фишки на середину стола, когда был шанс. Мы не шли в абанк, когда выдавалась возможность. Мы не говорили то, что нужно, и не следовали по зовущему нас пути. Мы слушали не себя, а голоса со стороны, они указывали, как нам поступать. Мы внимали им не потому, что этого хотели, а потому что знали, так заслужим одобрение. Хотя эта цена тяжёлое бремя последних дней жизни, кроме неё ничего не остаётся. Жить с этим осознанием изо дня в день болезненно. Вероятно, вам знакомо это ощущение. Жизнь кажется бесцветной, а упрямый внутренний голос твердит обо всём, что было упущено. Каждый проходящий день становится напоминанием. Время мало помогает и даже усугубляет разочарование. Вы были в таком состоянии и, возможно, испытываете его и сейчас. Если так, прекрасно. Потому что у вас еще есть время наметить новый путь, принять смелое решение и выбрать другую жизнь. Независимо от того, насколько вы сбились с курса, всегда есть возможность найти объезд и скорректировать путь. Понимание, сожаления Сожаление это эмоция, которую мы испытываем ежедневно. Исследование 1984 года показало, что по чистоте оно уступает только любви. Согласно клиническому определению, сожаление это отрицательная эмоция, основанная на восходящем, сфокусированном на себе контрфактическом выводе. Наверняка вы понятия не имеете, что это значит. Проще говоря, сожаление это чувство, выраженное Джоном в сообщении, когда он задавался вопросом: как другой выбор или решение в жизни могли бы привести к большему результату. Психологи называют это альтернативными историями, а воображаемое будущее, которое они порождают, контрфактическими мыслями. Мы все знакомы с этим состоянием. Упущенная возможность поговорить с незнакомцем на мероприятии, шанс начать бизнес, момент, когда мы знали, что должны действовать, но предпочли подождать. Но намного хуже то, что мы прокручиваем в голове, как могло бы быть. Что делает сожаление намного хуже? Одно дело испытывать сожаление в жизни, но совсем другое зацикливаться на бесконечных сценариях, в которых мы потерпели неудачу. Этот процесс, называемый руминацией, худшая часть сожаления. Люди, которые не могут отпустить прошлое и застревают из-за него в настоящем, напоминают жвачных животных. Приятель, который постоянно припоминает деловую сделку или отношения, что пошли не так 10 лет назад. Коллега, который до сих пор беспокоится из-за того, что не высказал боссу в прошлом квартале. Доктор Эми Саммервиль специализируется на сожалении. Она руководит лаборатории, сожаления в Университете Майами, где изучает все формы этой эмоции и ее влияние на человеческое поведение в прошлом, настоящем и будущем. Вот что она говорит о руминации. Мы обнаружили, что люди, у которых есть руминативные сожаления, навязчивые и повторяющиеся, как правило, получают и самые негативные результаты, поэтому у них с большей вероятностью возникают клинические симптомы депрессии, тревожности и тому подобного. Размышления заставили пациентов Bonnie Ware задуматься и понять, о чем они сожалеют больше всего. Они сокрушались о том, что отказались от каких-то поступков или не рискнули покинуть безопасную зону. Как только в преклонном возрасте из-за проблем со здоровьем жизнь начала замедляться, у этих людей появилось больше свободного времени, чтобы обо всём поразмыслить и вынести сожаление на поверхность. Вместо того, чтобы оглянуться на жизнь с широкой улыбкой и благоговением, они смотрели на неё скорее с отвращением. Совет: посетите местное кладбище. Осознав, что мы смертны, мы вспоминаем о настоящем. Мы сосредоточиваемся на главном, а повседневные проблемы отступают на второй план. Одна из мощнейших практик визиты на местное кладбище раз в месяц. Относитесь к этому как к мощному призыву к пробуждению. Ведь и вы когда-то окажетесь там каким вас должны запомнить другие часто мы избегаем мысли о том, что мы смертны и все же кладбище напоминает о том, что жить надо прямо сейчас как однажды сказал Стив Джобс помнить о том, что ты умрешь — лучший способ избежать ловушки, когда думаешь, что тебе есть что терять ты уже обнажен. нет причин не следовать зову сердца вы пожалеете о том чего не сделали. Вспомните о самых больших сожалениях в своей жизни. Откуда они берутся? Для большинства людей они связаны не с поступками, а с тем, что не было сделано и что могло бы быть, но так и не произошло. Даже если действие, которое вы предприняли, оказалось неправильным, со временем оно обычно вызывает меньше сожалений. В нем нет элемента тайны, и мы часто находим в этой ошибке что-то хорошее. Мы можем сказать себе, что по крайней мере попробовали. Мы можем считать, что победили, извлекли урок из опыта, доверились себе или получили новую возможность, которая в противном случае была бы недоступна. Подведем итог. Вы ничего не потеряете, если рискнете. Существует бесчисленное множество приемов, с помощью которых мы пытаемся смягчить дискомфорт от сожаления, причем один из них мысль о втором шансе. Она полезна для психологического здоровья и дает нам надежду, иногда просто не соответствует действительности, так что мы теряем шанс навсегда. Исследование 2017 года The ideal road not taken служит тому подтверждение. Отменить бездействие зачастую невозможно. Тот, кто сбежал от вас, теперь может быть женат на ком-то другом. Некоторые таланты можно полностью развить только в молодом возрасте. Возможность получить работу мечты появляется только раз в жизни. Если вас тянет сделать что-то прямо сейчас, не ждите, иначе можете упустить свой шанс. Хэштег «Истории успеха» Джей Никсон, владелец Tribe Фитнес» и писатель. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Я покинул корпоративную Америку и начал жить своей жизнью вместо того, чтобы как-то существовать и исполнять чужие мечты. У меня не было ни денег, ни клиентов, ни десятилетнего плана, только непоколебимая вера в себя и искреннее желание помогать людям. В то время я просто функционировал. В моей жизни не было целей, прибыли, страсти. Я знал, что не смогу прожить следующие 70 лет так же. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло после? За крайней неуверенностью последовал самый большой выброс адреналина, какой только можно себе представить. Я бы предположил, что подобное испытывают те, кто употребляет наркотики. Никогда в жизни не пробовал психоактивных веществ. Да, знаю, я очень скучный. А еще я обнаружил истинное богатство не только в деньгах, но и во всех сферах моей жизни, в здоровье, в отношениях, духовных поисках. То, что я смог создать, действительно принесло мне богатство как в материальном, так и в духовном смысле. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, чтобы вы сказали другим в подобных обстоятельствах: вы можете делать и получить всё, что пожелаете. А для этого будьте готовы принять решение, предпринимать действия для достижения ваших целей каждый день, особенно когда вам этого совсем не хочется. Не упустите свой шанс. В жизни у нас появляются окна возможностей, моментальные снимки во времени, когда открывается дверь. Эти моменты предназначены, чтобы мы отправились в лучшее путешествие своей жизни. В эти моменты создаются определенные комбинации жизненного опыта и времени, которые нельзя повторно воспроизвести. Часто мы упускаем эти моменты. Мы говорим себе, что у нас будет еще один шанс, всегда наступит завтра. Мы позволяем себе сбежать и упаковываем свои сомнения в логичные суждения, за которыми скрывается страх. Но что если мы ошибаемся? Что если у нас был единственный момент, когда всё бы изменилось? Что если такой шанс больше никогда не возникнет? В моей жизни такое окно появилось несколько лет назад. Всего 15 секунд, чтобы всё изменить. В начале января во вторник мне срочно понадобился Wi-Fi. Я ждал деловое письмо, на кону стояло несколько тысяч долларов. Я спешил и, когда летел по шоссе, вспомнил, что за углом есть Starbucks. Выскочив из машины как сумасшедший, я понёсся по улице, опустив голову, словно выполняющий миссию агент. Wi-Fi, вот что мне было нужно. И тогда я увидел её. Удивительно красивую, чья энергия, казалось, буквально притягивала меня. Обычный вторник, 13.13 13 дня. Она переходила улицу. Мне надо было найти Wi-Fi. Я даже не знал, что сказать. Мысли заметались, я не мог отвлекаться. Следующее, что я помню, наш разговор. Мы побеседовали несколько минут, установили взаимную связь и обменялись контактами. В случайный день, в случайное время на 15-секундном пешеходном переходе обе наши жизни изменились навсегда. 15 лишних секунд и возможность стала бы мучительно неуместной или просто оказалась бы упущенной. Я никогда не думал, что встречу свою невесту таким образом. Я думал, что познакомлюсь с ней на каком-нибудь мероприятии или через друзей, но всё сложилось идеально. У меня было окно, и довольно узкое. Я мог столкнуться с отказом, неловкостью или каким-то случайным парнем, прервавшим её грёзы, но всё равно сделал это. В этом и заключается сила распознавания окна когда оно возникает. В этом и заключается умение распознать шанс, когда он предоставляется. Теперь давайте представим другой результат. Если бы я продолжил искать Wi-Fi и проигнорировал притяжение, которое почувствовал едва увидев ее. В данном случае Wi-Fi олицетворял собой моё логическое я. Это большая ответственность, так что было бы легко и удобно объяснить упущенный шанс. Она, вероятно, занята и не одинока, и да, мне действительно нужны эти деньги. Честно говоря, мне было бы легко уговорить себя. В конце концов, отчасти это было правдой. Мне на самом деле требовались деньги. Если бы я подумал, что она не одинока, страх одержал бы надо мной вверх и победил. Но более глубокое чувство разъедало бы меня мое идеальное я, та часть меня, которая знала, что эта связь может быть особенной, иначе я бы не чувствовал энергетического притяжения. Возможно, она была одинока, может быть, она была открыта для отношений. Может быть, после одного четырёхминутного разговора моя жизнь уже никогда не осталась бы прежней. Это цена, которую мы должны заплатить за упущенные шансы. Но единственная причина, по которой я тогда воспользовался этой возможностью, рискуя получить отказ, заключалась в том, что я использовал прошлый опыт сожалений в качестве рычага. И вы можете сделать то же самое. Используйте сожаление в качестве рычага. Несмотря на все разговоры о сожалении, всё не так уж плохо. На самом деле, это самое обнадеживающее переживание из всей плеяды негативных эмоций, свойственных человеку. Дело не в самом факте, что мы испытываем сожаление. Будет ли сожаление обнадеживающим или безнадежным, изнуряющим или вдохновляющим, решает очень простой вопрос: что делать дальше? В исследовании, проведённом психологами Университета Элиноиса в 2008 году, учёные обнаружили, что сожаление является наиболее полезным из 12 дискомфортных ощущений, таких как гнев, тревога, скука, разочарование, отвращение, страх, отчаяние, вина, ревность, печаль и стыд. Если правильно с ним поработать, сожаление можно использовать как рычаг для принятия более смелых решений в будущем. Используя опыт прошлых сожалений, мы гарантируем, что они больше не повторятся. Именно это я и сделал в тот январский день. Я позволил другим потенциальным возможностям ускользнуть от меня. Я отговорил себя от социальных обстоятельств. Я не убеждал себя в том, что сейчас неподходящее время и у меня будет еще один шанс мы придумываем такие отговорки во всех сферах жизни так постоянно происходит с моими клиентами в бизнесе в течение нескольких месяцев я работал с предпринимателем который хотел расширить свой бизнес в сфере услуг мы выявили очевидное препятствие несколько плохих сотрудников ослабили всю команду Я не принимаю решения за своих клиентов, но показываю им перспективу, чтобы они могли принять решение. И в данном случае оно было очевидно. Пора было уволить тех, кто тянул остальных на дно. Время вышло, шоу закончилось. все было кристально ясно. Вот только мой клиент не решился. Он знал, что надо это сделать, у него была такая возможность. Однако он продолжал отговаривать себя. Ну, в бизнесе сейчас горячая пора, так что я займусь этим позже. Иногда они нормально работают, кроме того, их никто не может заменить. Слишком трудно найти кого-то другого. Клиент продолжал играть в эту игру, а потом несколько месяцев спустя, в самое оживленное для бизнеса время, эти сотрудники сбежали, не сказав ни слова. Они просто не пришли на работу. Мой клиент был разбит, когда понял, что его бросили. На следующей сессии он сокрушался, что не стал действовать быстро. Но вместо того, чтобы размышлять, где он потерпел неудачу, мы использовали это чувство как рычаг. Он никогда больше не будет ждать, чтобы нанять или уволить сотрудника. Используя механизм "доверяй своему чутью", который мы рассмотрим позже, он примет решение прямо сейчас. Сожаление даёт нам возможность выбрать другой вариант. Если вы отнесётесь к сожалениям по-новому, они перегрузят ваше будущее. И самое главное, с правильной точки зрения их можно рассматривать как опыт, достойный того, чтобы его испытать. Доктор Саммервилл поясняет: "Сожаление это на самом деле очень обнадеживающая эмоция. Она помогает нам учиться на своих ошибках и в будущем поступать наилучшим образом". Если вы слушаете это с сожалением, добро пожаловать в жизнь. Вопрос не в том, есть ли у вас сожаление, а в том, что вы собираетесь с ними делать. Перепишите сценарий и поступите по-новому. Теперь, когда мы разобрали, как выглядит непрожитая жизнь, основанная на сожалениях, пришло время изменить сценарий, пора действовать и прояснить, куда двигаться дальше. Я хочу, чтобы вы воспользовались моментом и определили, о чём больше всего вы сожалеете на сегодняшний день. О возможности, которая прошла мимо вас, о не приспособленности к среде, которую вы ненавидели, или о решении оставаться в мучительных отношениях столько лет. Сожаление есть у каждого из нас, и я предлагаю с ними разобраться. Часто мы пытаемся справиться с этой эмоцией, избегая её, Где легче не обращать внимание на боль, чем встретиться с ней лицом к лицу. Однако, не сталкиваясь с сожалением напрямую, мы теряем способность сделать новый выбор. Прежде чем вы продолжите прослушивание, я хочу, чтобы вы выбрали сожаление об одной ситуации, с которой не смогли смириться. Побудьте в этом чувстве, пусть оно поглотит вас и напомнит о том, что вы не знаете, как всё могло бы сложиться. Я часто использую фразу: "Незнание вас убивает", и, к сожалению, она подходит как нельзя лучше. Размышляя, задайте себе несколько вопросов. Помните, мы делаем это не для того, чтобы судить себя. Это способ встретиться с сожалением лицом к лицу и использовать его как рычаг для прыжка в новую жизнь. Когда вы сожалеете об этой ситуации, что именно вы чувствуете? Опишите Ваши ощущения, что ваше идеальное я действительно хотело сделать в тот момент? Опишите подробно, что именно вас сдерживало, какие аргументы или оправдания вы приводили. Что из того, что было в этом моменте или сожалении, вы не хотите чувствовать в будущем? Теперь, когда это произошло, сформулируйте по крайней мере три положительных эффекта от пережитого сожаления, которые помогут вам в будущем. С помощью такого упражнения вы сможете не только избавиться от размышлений, связанных с сожалением, но и потом обернуть ситуацию в свою пользу. Когда вы столкнетесь с подобным обстоятельством в другой раз, вы поступите иначе. Вы будете знать, что независимо от результата Не испытаете сожаления снова. Вы ничего не потеряете. Единственная потеря это постоянная боль от того, что вы не поступаете так, как хотите. Другими словами, вы играете на чужие деньги, когда кладёте фишки на стол и идёте в банк История Джона не уникальна. Мы тоже можем столкнуться с синдромом непрожитой жизни. Ваш прыжок это шанс избежать горького осознания, что вы не жили по-настоящему, держали все таланты при себе и не проснуться однажды с вопросом, когда же всё пошло не так. Совет. Какой сценарий худший? Вы слушаете эту аудиокнигу потому, что хотите что-то изменить. Часто мы цепляемся за болезненную реальность, боясь её потерять, и не совершаем прыжок. Помните, все может быть гораздо хуже. Появится еще более ненавистная работа, враждебная среда или токсичные отношения. Составьте список наихудших сценариев жизни. Перекочевав из вашей головы на бумагу, они тут же потеряют над вами власть. Когда Феликс Баумгартнер, всемирно известный парашютист, стоял на краю бездны, мир ждал, что последует за прыжком. Это был момент высоких ставок, полный риска. Феликс разрушал представление о границах человеческого потенциала, но было ли это по-настоящему рискованно? Всё зависит от того, кого вы спросите. Для Феликса вовсе нет. Для тех, кто участвовал в подготовке, тоже. Телезрители со всего мира, наблюдающие за происходящим, воспринимали это как одно из самых опасных начинаний. В этом и заключается урок. Опасность субъективна, и самый большой риск, с которым вы когда-либо столкнетесь, — избегать его. Пришло время пересмотреть понятие риска раз и навсегда. Итоги, сожаление может быть препятствием или катализатором Вы можете использовать сожаление как рычаг для принятия новых решений или застрять в одном состоянии, думая о том, что могло бы случиться. Что вы выберете? Не упустите свой шанс. В жизни есть окна возможностей. Зачастую мы отговариваем себя воспользоваться ими, думая, что они появятся снова. Вместо этого признайте, что наша жизнь может измениться в одно мгновение, и не упустите свой шанс. Вы ничего не потеряете, если будете действовать. Мы сожалеем о том, чего не сделали. Даже если вы потерпели неудачу, вы испытываете мощные эмоции, зная, что рискнули. Мощный рывок. Выполните упражнение самое большое сожаление. Перенеситесь в момент величайшего сожаления и подумайте о том, что за этим последовало. Погрузитесь в свои чувства. Как это поможет вам принять более смелые решения сегодня?